Глава 19. Будни лаборантов. Первые несколько дней шли на удивление гладко. Приготовление лекарства шло четко по схеме от простого к сложному, так что основные трудности предстоят ближе к концу. Пока что мы делали заготовки, доводили ингредиенты до нужной кондиции, подсушивали или наоборот размачивали, консистенции измельчали, растирали в порошок, плавили. Несколько раз я натыкалась на Василисков. Как правило, они ползали поодиночке но остальные всегда находились где-то поблизости. Как объяснил Морис, между ними прочная эмпатическая связь друг с другом. Василиски живут небольшими стаями, так что отпор врагу дают тоже все вместе. Но нападать на меня никто не спешил. Радоваться при встрече, впрочем, тоже. Дао они не трогали, но к нему проявляли сдержанный интерес. Мой питомец был не прочь познакомиться поближе, но предпочитал держать дистанцию, который день ото дня — становилось все меньше. Ах да, еще одна маленькая деталь. Все три Василиска Морриса оказались самками, поэтому и матерые. У змеевидных самки всегда крупнее. И вредные, наверное, тоже поэтому. Вражение «женский коллектив-гадюшник» приобрело для меня новый смысл. Сам свекру уехал на следующий день после нашего заселения. Как исполняющий обязанности лорда тайны, он не мог подолгу отсутствовать в столице, но сказал, что за нас не беспокоится». С такой боевой невестка нам ничего не грозит. Я только закатила глаза на подначку. Иначе, как укротительница Василисков, Морис меня почти не называл. Ему очень понравилось, что я не растерялась, а среагировала на нападение и постояла за себя. А еще лорд Дагье пообещал научить меня динамическим щитам. Сказал очень полезный в жизни навык. Не раз его спасал. С Кларисой Дагье мы общались меньше, чем, Я целыми днями пропадала в лаборатории. Она занимала себя какими-то делами. К тому же, с учётом проживающих на ферме, дело моей свекрови прибавилось. С ней я ощущала себя не так свободно, как с Моррисом. Давила чувство, что у меня не получилось спасти её сына. И теперь он оказался в таком положении. К Савьеру я поднималась вечерами и подолгу сидела рядом. Каждый раз задавалась вопросом, как будут складываться наши отношения дальше. Мы ведь вроде как муж и жена но верилась в это с трудом. «Главное, чтоб ты поправился», — говорила я тихо перед уходом. «С остальным мы справимся». Через неделю вернулся свёкр и не с пустыми руками. Зашёл прямо к нам в лабораторию и попросил сделать перерыв. Я вышла и чуть не споткнулась в остающую коробку. Следом выглянули парни. Коробка оказалась полная горгулей. Я глазам своим не верила, Мэг присвистнул, парни просто ошалело, смотрели на детенышей тех летающих тварей, что напали на нас с Ксавьером. «Не знаю, что с ними делать», — вздохнул лорд. «И убить жалко, и оставить страшно. Может, вы что-то придумаете». Я вспомнила взрослых особей, раздирающих на части лошадей, пытающихся пробить мой щит, и передернулась. «Скоро малыши вырастут и будут такими же сильными, агрессивными и опасными». Буркнув что-то типа разбирайтесь сами, Майк вернулся в лабораторию. Ученики постояли, но предпочли оставить всё на моё усмотрение и тоже дипломатично удалились. Я же осталась расхлёбывать. Как всегда, самые неприятные оставляют дамам. Морис. Свёкр просил обращаться к нему по имени, и свекровь тоже сказала, что с ней можно без лишних формальностей. Горгулья неприручаемое животное. Они не живут в неволе и, когда вырастут, превратятся в угрозу. Про Василисков так тоже говорят. Я понимаю, но, в отличие от Василисков, горгули не так умны. Тогда делай с ними, что посчитаешь нужным. Свекор пододвинул коробку ко мне, перекладывая ответственность. У меня рука не поднимается. Как вы вообще так долго пробыли лордом тайны с такой-то мягкосердечностью? Не удержалась я. Можно подумать, мне было бы приятно убивать зверушек. Но я этого делать и не собиралась. Сам притащил, пусть сам и разбирается. «Ну, ты сравнила», — протянул Моррис. «Милых зверушек и людей. Людей я никогда не жалел». «А почему? Они не такие милые?» «Нет, я тоже не люблю людей, но горгулья...» «А что в них милого? Кого я только за свою жизнь не встречал?» Убийца детей, насильники, людоеды. Какая к ним может быть жалость? А это же маленькие горгулята. Ты глянь, какие забавные. В свете таких сравнений я иначе взглянул на коробку, в которой копошились трое маленьких, черных, будто в саже измазанных, крылатых малыша. Пройдет годик, и они превратятся в хищных тварей, наподобие тех, с которыми мне пришлось столкнуться. Но все же они редко нападают на людей, особенно если не вторгаются на их территорию. И уж точно делают это исключительно по воле инстинктов, а не желания получить удовольствие от чужой боли. Да и пожиранием себе подобных не промышляют. А ведь если их нашли, значит, кто-то действительно приманил стаю горгулей, заставив её перелететь на новое, нехарактерное для них место в городе. Удалось что-нибудь узнать. Я наклонилась к коробке, пытаясь понять, что с ними всё-таки делать. Может, подкинуть какой-нибудь стаю горгулей? но я хоть убей, не помню, как горгули относятся к чужим детенышам. Возьмут ли их под свою опеку или попросту убьют чужое потомство? Горгули приманили, признал свекор. Они до этого жили в паре часов лета от города, иногда таскали скот у зазевавшихся пастухов, но открытой агрессии к местным жителям не проявляли. У наших экспертов есть предположение, что они... Обозлились на людей именно потому, что с предыдущего места их согнали и приманили в город. А в городе, как ты сама понимаешь, найти загулявшую овечку проблематично. Они переловили всех уличных псов, но собаки закончились быстро, а горгули остались. И когда оголодали, окончательно озверели. И принялись нападать на горожан». Только случайно ли вы попали им под руку или кто-то целенаправленно натравил их на экипаж? Трудно сказать. Мы все облазили на месте сражения. Но ничего похожего на Монок не нашли. Постового остановившего экипаж нашли и допросили с применением ментального воздействия. Он не причастен. И в какую сторону здесь копать, лично я не понимаю. Развел руками Моррис. Я эмпатически потянулась к горгулятам. Они тут же отозвались и испуганно запищали. «А если это эмпат?» Предположила я. «Эмпат приманил?» «Нет, натравил. Приманиваясь к горгуля, никакой эмпатии не хватит. Да и зачем, когда есть манок? А вот натравить...» «Нет, я бы, конечно, не смогла...» Мне способностей не хватит, но если предположить, что эмпат сильный и опытный, который легко передает образы и может назвать того же Ксавьера источником всех бед стаи, то вполне реально. Насколько сильным должен быть эмпат? Свёкру меня молодец, схватывает всё на лету. Уровень Майка не ниже. А таких не так уж и много. У нас на всём факультете был Майк, да один престарелый профессор, как раз основу эмпатического воздействия и взаимодействия преподавал. Вот Киев еще не слабее. Среди жрецов достаточно сильных эмпатов. В любом случае все эмпаты зарегистрированы, как и маги. Можно посмотреть по картотеке. Здесь даже проще. Сильных эмпатов намного меньше, чем сильных магов. Но это пара сотен, как минимум. Проверить каждого в короткий срок, даже если исключить подростков и стариков, та еще задачка. Да и можно ли в такой ситуации кого-то отсеивать? Ведь импаты могли нанять. «В любом случае, это лучше, чем ничего», — оптимистично заявил Моррис. «Твой батюшка, кстати, привет передал. А еще, что матушка крайне опечалена отсутствием торжественной части свадебной церемонии», — подмигнул лорд. «Про нас много говорят?» — заинтересовалась я. «Все-таки наш мнимый побег должен был породить кучу слухов и домыслов. «Больше всего говорят про нас с Жероном, о том, какие мы деспоты и тираны, что встали на пути счастья собственных детей». Лорд широко улыбнулся. «Знаешь, меня и раньше часто обсуждали и осуждали за глаза, но столько косых взглядов я, наверное, не получал даже, когда отправил на каменоломник главного жреца ушедших». «Вы засудили главного жреца?» — поразился я. «Лет пятнадцать назад громкое вышло дело, и очень грязное, которое раз подтвердившее, что людей любить особо не за что». «Это у вас с тех пор знакомые жрецы имеются, готовые провести обряд бракосочетания брачующихся, вспомнила подробности своей свадьбы я. «Да, с тех самых. Парочка по молодости и глупости пошла за главой храмовников. Пожалел их, совсем мальчишки были». И все-таки жалость к людям моему свекру тоже не чужда. Не только к Гаргулем и Василискам. Ладно. Морис довольно потер руки. Заболтался я с тобой. Где там мой любимчик? Любимчиком стал церя, который сам ждал лорда, как возвращение ушедших не меньше. Радовался просто до неприличия. Мне как-то неловко было наблюдать, как здоровый цербер лежит руки и виляет хвостом. Почему-то всех лордов Дагье он любил больше меня. А ведь я его, больного, полумёртвого, выходила, с того свет практически вытащила. Впрочем, Морису Дагье трудно не радоваться. Энергичный, громкий, деятельный. Он всегда вносил в нашу жизнь сумятицу, будто свежий воздух в душное помещение. Всё-таки сидеть в ограниченном пространстве и видеть одни и те же лица оказалось для меня тяжеловато. А ещё высокий лорд поделился своей кровью — внеся ценный вклад в изготовление лекарства для сына. Более того, он настаивал, чтобы взяли побольше. Ему для кровиношки кровиношки не жалко. А спорить с Моррисом абсолютно бесполезно. Проще набрать впрок, раздают. Лариса тоже хотела пожертвовать кровь на лечение сына. Но здесь я уже сказала, что нам достаточно. Не хватало еще тратить лишние силы на поддержание стазиса для сохранности кровавого запаса. Моя кровь не подходила больному. На прививку в качестве вакцины, да, но изготавливать лекарства следует из крови, не имеющей антител. Неизвестно, как они могут повлиять на течение болезни. Вполне возможно только усугубить. Темная колба из вулканического стекла, наполненная кровью, стояла в стазисе. Стазис приходилось обновлять каждый день. К сожалению, до реликтовых василисков нам далеко. Василиски постепенно притирались, и пару раз я наблюдала Дау рядом с... «Хм, прекрасными ползучими дамами». Дамы старательно игнорировали новоприбывшего кавалера и усиленно делали вид, что он им не интересен. Дао пару раз попытался подползти к ним поближе, но они принимали шипеть на него, и мой мальчик решил не навязываться. А потом эти шипучки сами ползали по округе и искали встречи, но Дао обиделся и не показывался на виду. Так и жили. А вот Фарга и Вилли стали не разлей вода, вместе они смотрелись очень гармонично. Два крылатых красавца, больших, мощных и сильных. Стоило им начать в шутку драться или гоняться друг за другом. Сердце в пятки уходило. Причем не только у меня. Шум стоял такой, будто у нас тут целое стадо разношерстных животных. Первые пару раз мы пытались их разнимать, но потом поняли, что они не всерьез. Правда, поняли поздновато, когда нам самим двинули лапами и крыльями в запале. Спасибо, что не сильно. Рэй, больше всех испугавшийся за Вилле, отделался семью швами от царапин Грифона. Вилли потом долго ластился и извинялся, а мы с тех пор наблюдали и не вмешивались в эти игры, хотя сердце частенько ёкало и замирало. А теперь ещё и горгулята. Что делать с последними, мы так и не определились и выбрали наилучшую и универсальную тактику для решения практически любых проблем. Если долго не трогать, то оно само может быть как-то дроссосётся. Правда, горгуляе рассасываться не спешили. Расли не по дням, а по часам. Требовали еды, два не больше, чем проглот, церя. Поставки продовольствия пришлось увеличить. В лаборатории все шло тоже своим чередом. Без эксцессов, конечно, не обходилось. Как-то раз вечером, когда ничего, как водится, не предвещало, за домом раздался взрыв. Мы втроем, я с Майком и Кларисой, пили чай после ужина. Испугавшись, что нас рассекретили и напали, я и Майк с магическими шарами на изготовку выбежали из дома. Свекровь оставили дома и приказали запереться. Свекры не было, о чем я сначала пожалела, а потом порадовалась. Этот, боюсь, не разобравшись, может ударить на поражение. Оказывается, мои талантливые ученики поспорили, можно ли разбить закаленное, магически защищенное и усиленное разными компонентами меховское стекло. заимствовали из лаборатории пробирку, у нас их было запасом, и после ужина побежали проверять. Вот пошла сначала физическая сила, потом обычные заклинания, а за ними боевые. Кейф, имевший весьма приличный магический резерв, любил постигать всё новое, применил заклинание расщепления. Вот только не учёл, что она работает по площади, надо уметь чётко рассчитывать вектор силы, мощность, глубину воздействия. И понеслось. Трава, парни в чём не повинных деревьев, попавшихся на пути, были допустимыми потерями. Но на заднем дворе находился дровник, чтобы с кухни было удобнее за дровами ходить. Нетрудно догадаться, что заклинание добралось и до него и принялось в буквальном смысле слово «поглощать». Стены рухнули, дрова посыпались, а заклинание ещё действовало. «Заклинание нейтрализация вспомнила я. «Это заклинание, останавливающее деструктивные эффекты магии, как раз для таких вот случаев, когда магический щит не работает, ничего не работает, кроме нейтрализации последствий. Вот только применялся оно редко». Особенно целителями. Это все-таки к разряду темной магии относится, а мы жизнью работаем. Лично я и пытаться не стала. Совершенно не помнила магическую формулу и структуру. Майк попробовал, но только добавил силы расщеплению. От дровника оставалась половина. Рэй что-то сделал, что теперь расщепление не превращало неорганическую материю в подобие трухи, а перемалывало в частицы вещества. Двор начал засыпать мелкой-мелкой древесной стружкой. Ситуацию спасла Клариса, как ни странно, но леди заклинания помнила. Жаль, что у дровника осталась одна изъеденная расщеплением стена, а дров на пару топок не больше. «Вот она, старая магическая школа», — важно заметила свекровь. «Так учили, что до сих пор помню». Парни стояли, понурившись. Рэй коротко рассказал, из-за чего весь сыр-бор. Майк закатил глаза. Я недобро посмотрел на учеников. «Это ж надо было додуматься» но хозяйка дома, на счастье, ругаться не стала. «Ничего», — хитро улыбнулась Глариса Даге. «У нас, старая, лежат здоровые поленья, которые давно пора порубить. Вот завтрашнего вечера ребята и займутся. А то молодые еще засиделись в лаборатории, а энергия бурлит. Не знаю, как у Рея с Кейвом, лично у меня бурлил негодование. А если бы они на дом направили расщепление? А здесь люди? к Ксавьер?» не чувствую без внушения не обойтись, но потом...» «При всех я своих учеников ругать не собиралась, а физический труд им и правда не повредит». Экспериментаторы. Парни ушли вслед за свекровью, которая вызвалась сразу показать им поление подраспил и рубку. Мы с Майком еще раз огляделись, и я уже готова была возвращаться домой, как вдруг наклонился и что-то поднял с земли. «Лови!» Майк ловко кинул мне обычную с виду пробирку. Я повертела в руках маленькую стеклянную емкость, стерла с нее налипший прах от заклинания расщепления. Ни царапинки, ни трещинки, вообще ничего. И расщепление ее не взяло. «Страшно они люди, эти мехи», — друг нервно повел плечами. «Ладно, физическое воздействие, но ведь и магия не действует». Я ничего говорить не стала. Сунула пробирку в карман и ушла в дом. Поднялась на мансардный этаж, где в защитном круге все так же неподвижно лежал Ксавьер. Половина этапов по приготовлению лекарства остались позади. Впереди самое сложное. «Мы все сделаем правильно». Последние недели приготовления лекарства казалось мне бесконечной. Мы просыпались, наспех завтракали и шли в заменившую нам дом-лабораторию. Алхимия требовала огромного вливания магии. Отнюдь не все вещества можно приготовить на огне или растворить в жидкости. Многие доводились до нужной кондиции магически – и я как никогда радовалась что нас четверо будь мы с майком вдвоем не вытащили бы резерва не хватило бы а в четвером дело шло бойко вон даже у кое кого энергии хватало на сомнителье развлечения правда запасы дров ученики почти восполнили и на лабораторное оборудование больше не покушались А чем мы пустили энергию парней в мирное русло каждый вечер рей кейф по очереди заполняли лабораторный журнал задание это было не самое веселое и увлекательное. Зато в случае чего у нас будет пошаговое подробное описание приготовления лекарства. Пусть я искренне надеялась, что нам оно больше не пригодится. Как ни странно, но больше всего мне помогали восстановиться и снять напряжение полета на Фарго. Пегаса нужно было проминать, чтобы крылья получали нагрузку, и от полетов с наездником не отвыкал. А А бы кого он к себе не подпускал, только членов семьи и конюха. Но конюх остался в поместье к Ксавьера, Свекр показывался у нас ненадолго, чтоб пропасть потом дня на 3 четыре Свекровь летать отказывалась, говоря, что смерть можно найти намного проще на земле. А фарга требовались регулярные полеты. Меня он принял, конечно, не как родную, но хотя бы подпустил. Позволил закрепить особое седло с ремнями, фиксирующими наездника. В глазах Майка и учеников отчетливо мелькала зависть. Их Пегас к себе не подпускал. Разве что снисходил, когда ему предлагали яблоко или морковку то явно одолжение делал. А на нашем слабом сердцем Грифоне особо не полетаешь, нагрузки ему противопоказаны. Я уселась в седло, затянула вокруг бедер ремни, на которых пришлось проделывать шилом дополнительные дырки. Все-таки делалось все под мужскую фигуру. И приготовилась лететь. Предварительно активировала артефакт отвода глаз, вмонтированный прямо в седло. Так что наш полет должен пройти незаметно. Летать мне раньше ни на ком не доводилось, поэтому воздушная наездница из меня вышла так себе. В седле, несмотря на все крепления, держалась неуверенно. «Надеюсь, ты знаешь, что делать?» — шепнула я крылатому коню. Фарго знал и понес все вперед, набирая скорость для взлета. Я, что из силы вцепилась в гриву, пригнулась и старалась не паниковать. Все мои старания пропали в туне, когда в одну секунду пегас взмыл вверх. Не знаю, что принято кричать в таких случаях. Наверное, какой-нибудь клич типа йо ху, -ху Лично я сначала просто орала, потом ругалась, поминая чуму ушедших, пегас и драконов, всех из-за кого сейчас вынуждено надеяться, что как следует затянуло ремни и закрепило седло. А если нет? Ох, сколько, оказывается, заковыристых выражений я знала, а сколько нового придумала в порыве вдохновения. Большие расстояния пегас с наездником не покрывает. Пролететь может от силы километров пять а потом должен спуститься на грешную землю, пройти шагом, чтобы отдохнуть. Мне показалось, что мы пролетели все десять. Пусть далеко улетать от нашего защищенного дома не стали. Кричать я перестала давно, стеснула зубы, стараясь не смотреть вниз. Поднимался пегас очень высоко. Под нами проплывали реки, поля, леса. Все казалось маленькое и несущественное. В лицо бил ветер, солнце медленно клонилось к земле, окрашивая все в золотой цвет. Красиво. Я огляделась, поверив наконец что не свалюсь. Мощные крылья работали то редко, скорее планируя на потоках ветра, то часто и усердно. Когда снова показался наш дом, я окончательно осмелела и раскинула руки и засмеялась. Удивительное чувство легкости и свободы окрыляло. Только меня никто не предупредил, что снижаются пегасы резко. Когда копыта фарго снова коснулись земли, я выдохнула, но преждевременно. По инерции Пегас понёсся вперёд, тормозя крыльями, так что я сжала зубы, чтобы не позориться перед присутствующими. «Думала, угробишь!» Потрепала я чёрную гриву, когда мы, наконец, остановились. Правда, не злобно, а нежно и любя. «Завтра ещё полетаем». Летали мы каждый вечер. И это, пожалуй, поддерживало и больше всего вливало в меня силы, а с ними и уверенность, что мы со всем справимся. Последние три дня отводились под смешивание заранее подготовленных веществ. Если верить рецепту, то, то все шло точно по плану. Одно за другим вещество выводилось из стазиса, отмерялось, добавлялось, а после шло следующее. Мы вчетвером следили, проверяли и перепроверяли. Никаких ошибок быть не должно. Мы были настолько сконцентрированы и напряжены, что даже ссориться перестали. Работали по большей части молча. Несколько раз в день к нам тихонечко заглядывала к Ларисе, приносила кофейник, чашки, булочки и уходила, боясь отвлечь и сбить. Но, наверное, если бы не она, то мы бы вообще забывали о идее других естественных потребностях организма. Именно хозяйка в десять вечер выгоняла нас из лаборатории, вела на поздний ужин и отправляла спать. «Вам необходимо нормально высыпаться», неустанно повторяла моя свекровь, на наши слова о производственной необходимости задержаться еще на часик. «Если вы слишком вымотаетесь», то это скажется на вашей работоспособности». Именно из-за этого мы и уходили, а так бы и ночевали в лаборатории. После каждой проведенной реакции при добавлении нового вещества сердце замирало. Но пока никаких отклонений я не замечала. Жаль, что у нас именно рецепт, пусть и подробный, а не лабораторный журнал с описанием каждого шага. Последней шла кровь Василиска. В этот день мы встали затемно, предстояло много успеть сделать. Позади месяц, за которым мы проделали грандиозную работу. Сейчас, соглядывая оборудование, занявшее приличную площадь, переработанные ингредиенты, часть из которых мы сохранили в стазисе, на всякий непредвиденный случай, вспоминая полученные за месяц практические навыки алхимии и зеливарения, мне казалось, что эти предметы я могла теперь преподавать или получать по ним дополнительное мастерское звание. Мастер исцелительства и алхимии. Звучит неплохо. К последнему ингредиенту сыворотки из крови Василиска мы подошли совсем поздно. Короткая стрелка клонилась к девяти вечера. На одном из столов, подальше от основной рабочей зоны, стоял чайник с какой-то выпечкой. Кажется, до этого мы тоже что-то ели и пили, только я не заметила и не запомнила, что. Клариса ставила поднос каждый раз на одно и то же место, и у нас вырабатывался определенный рефлекс. «Свободную минуту, когда руки не заняты, подходить и брать». Сыворотка добавлялась сразу. Когда Майк взял колбу и начал переливать в чашу с лекарством сыворотку, все затаяли дыхание. Часы и те притихли, и текли едва-едва, боясь помешать. А время вместе с ними пошло медленнее, словно завязло и загустело, как и жидкость в колбе. В чаше пробежала легкая рябь, будто кто-то дунул. А потом легкое свечение вспыхнуло и погасло, оставив слабое-слабое мерцание. Жидкость тёмно-красного цвета соответствовала тому, что должно получиться. «Мы это сделали», — прошептал Рэй. Майк тяжело оперся ладонями о столешницу и сдул упавшую на глаза отросшую прядку. Кейф подошёл к столу с другой стороны, присел на корточки и стал вглядываться в чашу, стараясь не дышать, чтобы не дай ушедшие. Я же стояла не в силах поверить, что это конец. Будто дальняя-дальняя дорога закончилась, и... Последние силы, которые шли на отчаянный финишный рывок, тоже. Я налила себе полустывший чай, взяла пирожок и прикрыла глаза. Лекарство готово.